И всех, обнимая материнским заботливым оком, изнывала в тревоге пятая террористка Таня Ковальчук. У нее никогда не было детей. Она была еще очень молода и краснощека, как Сергей Головин, но казалась матерью всем этим людям. Так заботливы, так бесконечно любовны были ее взгляды, улыбка, страхи. На суд она не обращала никакого внимания, как на нечто совсем постороннее, и только слушала, как отвечают другие, не дрожит ли голос, не боится ли, не дать ли воды. На Васю она не могла смотреть от тоски и только тихонько ломала свои пухлые пальцы. На Мусю и Вернера смотрела с гордостью и почтением. И лицо делало серьезное и сосредоточенное. А Сергею Головину все старалось передать свою улыбку. Милый на небо смотрит. «Посмотри, посмотри, голубчик!» — думала она про Головина. «А Вася? Что же это? Боже мой! Боже мой! Что же мне с ним делать? Сказать что-нибудь еще хуже сделаешь. Вдруг заплачет. И как тихий пруд на заре. отражающий каждое бегущее облако, отражала она на пухлом, милом, добром лице своем всякое быстрое чувство, всякую мысль тех четверых. О том, что ее так же судят и так же повесят, она не думала совсем, была глубоко равнодушна. Это у нее на квартире открыли склад бомб и динамита, и, как ни странно, это она — Встретила полицию выстрелами и ранила одного сыщика в голову. Суд кончился часов в восемь, когда уже стемнело. Постепенно гасло перед глазами Муси и Сергея Головина синеющее небо, но не порозовело оно, не улыбнулось тихо, как в летние вечера, а замутилось, посерело. руг стало холодным и зимним. Говин вздохнул, потянулся, еще раза два взглянул в окно, но там стояла уже холодная ночная тьма. И продолжая пощипывать бородку, он начал с детским любопытством разглядывать судей, солдат с ружьями, улыбнулся Тани Квальчук. Муси же когда небо погасло, спокойно, не опуская глаз на землю, перевела их в угол, где тихо колыхалась паутинка под незаметным напором духового отопления, и так оставалась до объявления приговора. После приговора, простившись с защитниками во фраках и избегая их беспомощно растерянных, жалобных и виноватых глаз, обвиненные, столкнулись на минуту в дверях и обменялись короткими фразами ничего вася кончится скоро все сказал верн да я брат ничего громко спокойно и даже как будто весело ответил каширин и действительно лицо его слегка порозовела и уже не казалось лицом разлагающегося трупа чтобы черт их побрал ведь повесили таки наивно обругался головин «Так и нужно было ожидать», — ответил Вернер спокойно. «Завтра будет объявлен приговор в окончательной форме, и нас посадят вместе», — сказала Ковальчук, утешая. «До самой казни вместе будем сидеть». Муся молчала. Потом решительно двинулась вперед.